Глава 20. Ранним утром в воскресенье 28 июля 2010 года нас с Соней разбудил неожиданный телефонный звонок. К счастью, ни один из моих срочных рабочих телефонов не звонил. Звонили с о н е на личный номер. Звонила, что любопытно, моя сестричка Яна. «Да, хорошо, я поняла. Но, может быть, все-таки поделишься подробностями?» Моя сонная жена пыталась говорить уверенно и бодро. «Ясно. Хорошо. Но смотри мне, если это какая-то ерунда, я буду очень недовольна. Будить в такую рань молодых родителей, у которых и так дел по горло, это нарушение всех людских и божьих законов». Соня попрощалась с Яной и положила трубку. «Что-то случилось?» — спросил я, наслаждаясь видом. Шелковое покрывало съехало вниз, оголив обнаженную грудь моей прекрасной жены. Очень настоятельно рекомендует посмотреть одну трансляцию в «Триединстве». Ссылку она опубликовала на своей странице. Начнется через пять минут. Соня улыбнулась, коснулась пальцем кончиком моего носа и проговорила. «Мне очень нравится, как ты на меня смотришь, но давай все-таки посмотрим это видео». Соня не сводила с меня глаз, наблюдая за реакцией. Притом прикрываться она не торопилась. Ну а я что? Смотрю на нее, тоже не отвожу взгляд. Жена усмехнулась и натянула на себя покрывало по самую шею. Вот теперь можно и видео посмотреть. Изрек я, доставая из прикроватной тумбочки планшет. Я быстро открыл нужную ссылку. Осталось подождать. Должно быть что-то любительское, раз наши специалисты молчат. Задумчиво произнес я, глядя на название группы, в которой вот-вот должна была начаться трансляция. «Гипанутые триединства». Так называлось это интернет-сообщество. Яна сказала, что это ее группа, — усмехнулась Соня, тоже прочитав название. Тем временем на экране моего планшета открылось окно с видео. Закрутился голубой кружочек загрузки, и спустя три секунды мы с Соней увидели красивый зал с высокими круглыми колоннами. Интерьер зала был выполнен с использованием дорогих сортов дерева, а на стенах и мебели преобладали золотые и красные цвета. Немного напоминает тронный зал в Пекине. Усмехнулся я, наблюдая, как камера, с которой транслировалось изображение, приближается к главной достопримечательности этого зала. Золотой пьедестал достигал высоту полутора метров, и к нему вели сразу три лестницы с перилами. В центре этого пьедестала стоял золотой диванчик угловатых форм. Как много места. Если бы захотел, император мог бы развлечься на своем троне, ну или жену с наследником рядом посадить. Однако сакральный и номинальный правитель Японской империи, император Набухита, крепкий мужчина с морщинистым лицом, сидел на своем тронном диване один. Облачен он был в некое бесформенное оранжевое платье с огромными рукавами, в которых можно было бы спрятать по бочонку вина. Голову мужчины украшала темная шапка странной формы. Ее задняя часть поднималась вверх, и к ней были прикреплены украшения в виде гербов Японии и императорского рода, инкрустированных драгоценными камнями. В основе обоих гербов лежало изображение золотой хризантемы, и отличались они между собой лишь формой да подписями. Рядом с т р о н о м диваном стояло два золотых кресла. По левую руку от императора выседала его супруга, облаченная в разноцветное кимоно с огромными рукавами, а по правую — Одетый почти так же, как и император, лишь чуть менее помпезно, сидел наш старый товарищ, н а ц у н а р у Акихита, переводчик при семье Сёгуна. Хм, задумчиво протянула Соня, глядя эту картину. А Янина Кисенсе смотрится очень странно в традиционном наряде императорской семьи. «Ага, крупноват он», — кивнул я. Изображение на экране больше не приближалось. Его величество решительно п о д н я л руку, приветствуя подданных. «Да будет благосклонна богиня-мать Ама-Тарасу к тем, кто живет на японской земле, и тем, кто поддерживает нашу империю», твердо проговорил император, глядя прямо в объектив камеры. Он говорил, разумеется, на родном языке, однако в трансляции уже были включены субтитры. «Я, 124-й император Японии Набухита, обращаюсь к вам с важной новостью». В последние дни из-за происков наших врагов на наших землях стало неспокойно. Жители империи Восходящего Солнца утратили доверие к Сюгунату и просят императорский род вернуть себе всю полноту власти, стать не только духовным ориентиром и столпом нации, но и светским правителем. Некоторые вовсе поговаривают, будто бы р о т Сюгуна нас использует. Запер нас и забрал у нас власть. Император усмехнулся и резко произнес. Это все глупости несведущих людей. Ротта Кугава — одни из самых преданных слуг императорского дома. Уму непостижимо, чтобы они пошли против нас, забрали у нас власть. Как они смогли бы это сделать, если мы сами дали им право представлять наши интересы перед другими странами и внутри страны? Сёгуны испокон веков совещались с нами, консультировались по всем вопросам. Мы доверили им представлять нас, но мы всегда стояли за ними, над ними. Нам было так удобнее управлять страной, но, увы, сейчас враги решили использовать это против нас и нашей империи. И поэтому с сегодняшнего дня я объявляю об упразднении Сюгуната. Отныне и впредь представлять наши интересы во всем будет исключительно член императорского рода. Я был... и остаюсь главным представителем империи. Но помимо себя я дарую всю полноту представительской власти, своему старшему сыну и наследнику Акихита». Император властным жестом указал на сидящего рядом мужчину. Акихита поднялся с места и, повернувшись к отцу, поклонился ему в пояс. «Благодарю, Ваше Величество», — проговорил он. А через миг решительно посмотрел в камеру. «Жители империи восходящего солнца, Как и сказал его величество, несуществующий конфликт между императорским домом и родом Токугава, придуманный р а з д у т ы й врагами империи, на сим з а в е р ш ё н Любой, кто продолжит его раздувать, будет немедленно объявлен предателем империи и жестоко наказан. Император согласно кивнул. Акихито поклонился ему и вернулся на свое место. Житель империи вновь обратился к к а м е р е н а б у х и т а друзья из других стран, поддерживающие нас. Я желаю сделать еще одно важное объявление. Империя Восходящего Солнца официально объявляет Российскую империю своим дорогим другом и принимает предложение его высочества отца императора Александрита с к о л ь д а о вступлении в единый союзный блок наравне с империей Джу и Шведским королевством. Таким образом, с сегодняшнего дня империя Восходящего Солнца вместе с дружественными нам странами «Встает на защиту всей планеты от жадных агрессоров, Британской империи и их союзников». После этого Набухита три секунды яростно смотрел в камеру, а затем трансляция завершилась. Я отложил планшет в сторону и повернулся к жене. Ее глаза горели от нетерпения. «Ну, дорогой, все сложилось почти так, как мы и рассчитывали, верно?» — выпалила она, поймав мой взгляд. Да, мы догадывались, что к и х и т а не просто переводчик, и оказались правы. А он? Он, вероятно, догадывался, что мы догадываемся. Я улыбнулся, припомнив разговор с японским принцем, во время которого я попросил ему показать проект союзнического договора Сёгуну. Пока я предавался воспоминаниям, Соня схватила телефон, несколько раз нажала на кнопки и приложила трубку к уху. Усмехнувшись, Отложила телефон в сторону. «У Яны занято. Должно быть, ю л и Евгеньевна тоже смотрела трансляцию и теперь поздравляет подругу». «Рано пока поздравлять», — хмыкнул я. «Если вы любите говорить, боги будут благосклонны к моей сестричке, и она станет японской принцессой. Это случится очень нескоро». Моя жена посерьезнела и кивнула. «Да, не факт, что отец позволит Акихито взять жены не японку». пусть даже и родную тетку императора Российского. Но если Акихита покажет себя достойным воином и надежным помощником правителя, заработает авторитет в глазах отца, аристократии и всего японского народа, у Яны есть шанс, — закончил я мысль. Значит, нас уже четверо, — твердо произнесла Соня, а затем вновь улыбнулась. «Ты не подражаем, дорогой?» Она бросилась мне на шею, и прижалась ко мне всем своим обнаженным телом. Я в тот момент думал, что если бы немцы рискнули и полноценно присоединились к нам, наш блок бы стал гораздо мощнее, но... Горячее тело моей супруги выбило из меня все мысли о политике. Выступление японского императора перед подданными ожидаемо стало переломным моментом в противостоянии власти империи и бунтовщиков, лишившись поддержки народа. Открыто выступать против официальной власти Японии могли лишь агенты Британской Америки, но они решили поспешно затаиться. А те из японских аристократов-предателей, кто ранее сильно засветился, экстренно эмигрировали из страны. Открытые военные столкновения шли лишь на территории Кореи, но и они уже заканчивались. После того, как с у х о п у т н ы м г р а н и ц а м полуострова одновременно подошли корпусы двух империй, Российской и китайской, корейским повстанцам стало понятно, что власть Японии они с себя в этот раз точно не скинут. А ведь на территории Кореи в тот момент уже успешно действовали наши бойцы под личным руководством моего товарища, наследного княжича Благовещенского. В это же время в другой части Евразии русские армии с упоением били врага у западных границ нашей империи. После того, как все разногласия с Годуновыми были решены, и мы могли все свои силы в регионе сосредоточить на уничтожении британцев и их союзников, жить стало гораздо проще. За две недели мы очистили Великое княжество Минское от основных сил врага. Какое-то время малые группы еще продолжат выискивать и выбивать диверсантов, но основные наши батальоны уже воюют на территории другого нашего Великого княжества. в р а к пытается цепляться за Великое княжество Варшавское, свой главный оплот на наших землях, куда постоянно приходят подкрепления в лице британских и франко-испанских воинов. Таким образом, главной задачей российской армии было восстановление территориальной целостности империи путем ликвидации очага сепаратизма и интервенции на землях Великого княжества Варшавского, усмехаясь столь нелюбимому им канцелярскому языку Арвин зачитывал мне отчет своего министерства. Кроме того, наши войска вполне успешно занимались очисткой Северного королевства от оккупантов, которые постоянно получали п о д к р е п л е н и е Ну и плюс Корея. И акватория Филиппинского моря, в которой флотили уже трех империй, наш, японский и китайский, весело-задорно гоняют корабли Британии. С флотом из метрополии приходится сложнее. А вот с флотом Американской Британии, составляющим большую часть силы в этом регионе, гораздо проще. И в завершении, мелкие силы российских княжеств до сих пор то и дело сталкиваются силами с иностранных кланов на территории Африки. Но это уже стало обычным делом. Обо всем этом я размышлял, глядя в потолок своей спальни, ранним утром в среду 7 августа 2010 года. Ммм... Мурлыкнула Соня, положив голову мне на грудь. «Уже проснулся?» «Ты знаешь, какой сегодня день?» Задумчиво спросил я. Соня тут же оживилась и, приподнявшись на локте, заглянула мне в глаза. «Конечно. Год назад ты спас мне жизнь, благодаря чему мы поженились. А еще три года назад ты появился в нашем мире. Благодаря чему через два года я стала самой счастливой девушкой на свете». Она чмокнула меня в губы и мило улыбнулась. «Все верно», — улыбнулся я в ответ. «Сегодня у нас аж две годовщины. По этому случаю я приготовил тебе небольшой сюрприз». «Ух ты! Какой же?» м а н т о от Киры Лясовой. Усмехнулся я и, заметив, как Соня начала хмуриться, добавил. «Шитое по индивидуальному заказу, специально для матери императора. А не просто штамповка, пусть из первой партии». С важным видом кивнула она. «Спасибо», — проговорила Соня тепло. «У меня тоже для тебя есть подарок, но оставим это до вечера». Она игриво стрельнула глазками. А через шесть секунд посерьезнела. «Но ты ведь не об этом хотел поговорить. Сегодняшняя дата для нас с тобой очень важна, это правда. Но именно сегодняшний день тоже будет важен. Очень важен». «Да», — кивнул я. «Очередной шаг к объединению Земли. Мне не терпится его сделать».